9. Я попросила Милу не рассказывать Еве и Стасу о случившемся. Впрочем, подруга настаивала не впадать в отчаяние и не делать поспешных выводов, в чем лично я была с ней очень даже согласна. Вот только в моих ушах все чаще раздавался осторожный голос Роберта, который с весьма ощутимым ступором интересовался Викторией. Я хоть и отказывалась верить в эти свои бесконечные опасения и поддаваться натиску тревог, в моменты, когда становилось чуть легче, в мыслях возникла всезнающая мама, которая была точно уверена, что честных мужчин нет и быть не могло. Недоумение во мне поднималось, как температура при самом агрессивном гриппе. Неужели Абрам солгал мне? Или это называется обыкновенным умолчанием в целях сохранения женского спокойствия? Иными словами, чтобы я не отяжеляла свою голову дурными мыслями ведь он прекрасно знал, как и по какой причине для меня важна искренность в отношениях. В понедельник, сидя за рулем и направляясь на любимую работу, я поймала себя на мысли, что уже в который раз первый рабочий день недели с самого утра превращается для меня в пытку и усугубила мое состояние мама, которая в течение всего времени, что я ехала в офис, без конца названивала мне. После продолжительных и безответных гудков Она сбрасывала и следом набирала вновь. Ей-богу, к тому моменту, как я припарковалась, у меня буквально все чесалось от раздражения, ведь я уже знала, о чем она собиралась со мной говорить. И как бы сильно я не хотела сейчас вести с ней беседы, я отдала предпочтение ответу, нежели блокировке ее номера, ведь мне совсем не хотелось, чтобы она снова приезжала ко мне на работу и вторгалась в пространство, в котором до недавнего времени... Я считала себя под защитой. Слушаю тебя, мама. Знаешь, твое поведение начинает мне очень досаждать, Николь. Тогда перестань мне названивать, как будто кто-то умер. Я еду на работу, черт возьми. А что вдруг ты такая заведенная с самого утра? Ее усмешка, за которой определенно крылась непробиваемая уверенность, отозвалась во мне настолько глубоким отчаянием, что я с силой сжала кулак, оставляя на ладони болезненные лунки отпившихся ногтей. «Абрам не смог приехать к тебе, потому что вполне объяснимо и даже законно», снова хмыкнула она, проводил время со своей семьей. «Говори, что хотела, или я бросаю трубку. Клянусь Богом, у меня моментально заболел зуб мудрости после ее слов». «Вообще-то ты должна быть неблагодарна, Николь» ведь я собираюсь предупредить тебя и тем самым дать время свыкнуться с новым положением вещей. И делаю я это в тайне от отца». Мама наружно помолчала несколько секунд, специально, чтобы ожидание успело изувечить острыми зубами мое и без того паршивое состояние. Не так давно отец с твоим дядей приобрели внушительный кусок земли, на котором планировалось строительство современного торгового центра. Знаю, что ты скажешь. Снова усмехнулась она. Торговых центров и без того много. Глупая идея. Но нет, Николь, не в этот раз. Мне глубоко начхать на его планы. Тебе, может, и да, но не Абраму, для которого создание столь ультрасовременного здания, которому еще нет аналогов в нашей стране уж точно, станет огромным толчком ко всемирной известности. Только представь, а его компании будут писать зарубежные издания. Он определенно добьется. Это все, перебила я, теряя терпение. Вижу, ты, как обычно, торопишься. Надеюсь, ты понимаешь, что теперь ты просто обязана принять соответствующее решение, Николь. Ты обязана оставить эту работу и разорвать все без исключения отношения с Абрамом. Он без сомнений возьмется за проект, и наши семьи теперь будут в непосредственной связи. Я не хочу видеть косые взгляды, не хочу подыскивать правильные слова для ответа, когда меня будут спрашивать о тебе. А я думала, что в тебе-то осталось хоть немного человечности, мама, произнесла я, уставившись в одну точку. Ты такая же, как он. Муж и жена одна, сатана. Я ведь желаю тебе только лучшего, Николь. Я скинула разговор и добавила телефон мамы в черный список. В ушах был настолько тонюсенький звон что казалось, будто эта длинная игла постепенно пробиралась к моим мозгам. Родители выживали меня из моего же мира, который я создала вдали от их паршивого, но идеального. Я ошибочно полагала, что они переключат всю свою любовь и внимание на покорную Софию, но им, очевидно, все это время не давал покоя мой успех, которого никто из них так и не смог достигнуть. Я опустила взгляд на журнал вызовов, и мой палец завис над контактом милый. Зачем ей все это с самого утра? И что я собралась делать? Жаловаться в очередной раз? Я чувствовала, что земля уходила из-под моих ног, а былая уверенность была подбита выстрелом беспощадного охотника. Я начинала терпеть поражение по всем фронтам, и главным, пожалуй, оставался тот, где находился Абрам. Стас впервые приехал на работу с опозданием незначительным, но все же, и я не могла не счесть это за очередной неблагоприятный знак, уже и без того тяжелого понедельника. Николь, обратилась ко мне Инга, держа у уха сотовый. Я расправила плечи, готовая окунуться в работу, которая отвлечет меня от тревог. Очень тебя прошу, поднимись к Диане и забери у нее синюю папку. Она знает, какую. Пожалуйста, поспеши. Где, черт возьми, администратор? «Ясно, понятно, бегу», — подскочила я. «Скорее!» — вытаращила она глаза, прикрывая динамик телефона свободной рукой. «Меня вот-вот соединят с французом, и мне нужна эта чертова папка!» Я поспешила к лестнице, как вдруг увидела выходящую из лифта Соню. Я успела забежать в кабину прежде, чем закрылись дверцы, и стукнула ладонью по уже светящейся кнопке с цифрой 7. «Тяжелый день». Спросил меня знакомый мужской голос. О нет, день был катастрофически неудачным для меня. Уж кого-кого, но встретить Илью в этом здании я никак не ожидала. Впрочем, наверное, уже и стоило привыкнуть к внезапному появлению неугодных мне личностей. Только я прикинула в уме, сколько времени не видела бывшего вот так близко, глаза в глаза, как кабина неожиданно дернулась, издав неприятный скрежет. Я вцепилась руками в гладкие стальные поручни. «Какого черта?» — фыркнул Илья, прижимая спиной к противоположной стене кабины. Свет заморгал, и шахты доносились пугающие протяжные звуки, будто где-то был медведь. Илья дотянулся рукой до кнопки вызова диспетчера, но та отказывалась реагировать и без конца моргала, как и все остальные и частенько у вас тут лифт застревает. Я молча достала сотовый из кармана узких черных джинсов. Но вдруг кабина дернулась еще сильнее, и гаджет просто выпал из моей руки. Не шевелись, Николь, приказал Илья, и я замерла на месте. Я позвоню в аварийную службу. Свет погас. Воздух внутри моментально стал тяжелым. Лицо Ильи светилось от света экрана, когда он набирал номер указанный рядом с потухшими кнопками. Пока он объяснял ситуацию, я очень медленно присела на корточки и нащупала на полу свой сотовый. Я набрала Стасу, и он, паршивец, не сразу взял трубку. «Стас, пожалуйста, поднимись к Гиане и забери синюю папку, которую ждет Инга. Срочно!» «Взять папку, которую Инга ждет? Николь, разве не ты за ней вылетела пулей?» Я застряла в лифте, Я смолкла, с ужасом прислушиваясь пугающим звуком, а потом кабина будто подпрыгнула и резко рухнула вниз, остановившись с оглушительным скрежетом. Я закричала так, что в горле стало больно. «Николь, Николь, что происходит?» «Я в лифте», — шепотом ответила я, ужасаясь тяжелому стуку собственного сердца. Темнота, казалось, пожирала воздух и напитывала кровь ужасом. «Стас, пожалуйста, вызови помощь!» «О мой бог, о мой бог! Эй, кто-нибудь, скажите, как...» Он отключился. Я кликнула на фонарик в телефоне и посветила им пол. «Я уже вызвал помощь», — сообщил Илья. «Будет лучше, если мы оба медленно сядем на пол. Я не знаю, что там наверху происходит, но если кабина вдруг внезапно рухнет, у нас будет больше шансов остаться в целости и сохранности». Я медленно сползла по глянцевой стенке на пол. Сложно поверить, что за одно утро со мной случилось столько паршивых событий. И ведь это еще не вечер, если, конечно, я до него доживу. Где-то рядом раздались глухие стуки. Выше нас, ниже, неясно, но я точно знала, что это были мои коллеги. Мне позвонил Стас. На заднем фоне слышались разговоры. «Эй, как ты там?» — беспокоился он. — Могло быть и лучше. Сюда кто-нибудь приедет. Аварийная служба уже в пути. Заявка поступила раньше, чем позвонили мы. — Хорошо. Судорожно вздохнув, опустила я Вики. — Ты принес Инге папку? — Какая к черту папка, Николь? Тут ЧП. — Не преувеличивай. Я нахожусь в замкнутом пространстве. Здесь нет света и... В шахте снова завыл неведомый зверь. «Вы это слышали?» — спросил кого-то Стас. «Что за чертовщина? Алло, Николь, ты здесь?» «Угу». «Слушай, не волнуйся, хорошо? Включи себе любимый сериал на телефоне и наслаждайся. Скоро все закончится». Я отключилась и осторожно уперлась затылком о холодную стену кабины. «Я ведь сказал, что уже вызвал помощь. Или ты хочешь убедить себя, что меня здесь нет, Николь? Поговори со мной. Паника питается тишиной». Позвони кому-нибудь и поболтай, если тебе так нужны разговоры. — Они нужны тебе, Николь, — спокойно, — сказал Илья, отключив фонарик на своем телефоне. — Надеюсь, ты не против? У меня садится батарея. Не хочу остаться без связи, если нам позвонит кто-то из службы спасения. Я не заметила, как уже дышал Артом. Парфюм Ильи был лающим и громким, как свора диких собак, разлитая на ковер вонючка с запахом ванили в машине Роберта сейчас казалось приятным благоуханием по сравнению с этой вонью, которая когда-то ведь вызывала у меня восхищение. «Может, это судьба, Николь?» усмехнулся он. «Может, она хочет нам что-то сказать?» Паршивое объяснение этой не менее паршивой ситуации. Его глубокий вздох раздражал мой слух. Я решила воспользоваться советом Стаса, но включила не сериал на телефоне, а просто открыла альбом с фотографиями но вдруг динамик громко закричал, а на экране появилось мое самое, самое любимое имя. Я ответила, убавив громкость динамика до минимума, поскольку не хотела, чтобы Илья слышал каждое слово Абрама. «Николь!» Без приветствия воскликнул он. «Николь, ты в порядке?» «Не беспокойся», полушепотом ответила я. Просто в очередной раз этот лифт поймал меня и отказывается выпускать. «Я слышу, как тяжело ты дышишь», Я постаралась дышать носом, но так, кажется, было еще громче. «Все в порядке». «Я еду в офис. Стас не сказал мне, сколько восстан». «Двое. Рада, что ты вернулся». Шахту снова пронзил скрежет, и темнота, слабо разбавляемая светом фонарика, стала стремительно сгущаться в моих глазах. «Николь!» — воскликнул Абрам. «Николь, советую лечь на пол» настороженным голосом проговорил Илья. «Вот, возьми мое пальто и подложи под голову». «Николь, пожалуйста, сделай, как он говорит», сказал Абрам тревожным голосом. Илья протянул мне дорогое пальто. я еду к тебе». Он отключился. Илья снял пиджак, свернул его в несколько раз и положил на пол, а потом сам осторожно лег. У меня не было желания прикасаться к его вещам но я точно не хотела снимать с себя свитер. Осторожно опустившись на пол, я прижала к груди сотовый и смотрела на пугающий потолок, в котором отражался белый свет фонарика. «Не хочешь спросить, почему я здесь?» Я промолчала. «Возможно, что ты не поверишь мне, но я здесь из-за тебя». «Вау!» Я надеялся, что не попаду тебе на глаза, но, как видишь, воле случая или судьбы... Короче, все вышло совершенно наоборот. Твой отец собрался строить крупное здание и планирует отдать заказ твоему боссу. Я приехал, чтобы попросить его не браться за это дело. Николь, я не горжусь тем, как поступил с тобой». «Замолчи, Илья». «Ну, что было, то было», — продолжал он. «Ничего уже не изменишь, хотя видит Бог, что сейчас я бы точно поступил иначе. Нас бы все равно не было». Но я бы признался тебе в этом, раньше, чем ты увидела, узнала правду. Неужели так сложно помолчать? — произнесла я, чувствуя, как на меня давят стены. — Ты просто должна знать, что твой отец не успокоится, пока ты не станешь покорной. Он властный человек и привык, что все ему подчиняются. — Как вы с Софией? — Я ее люблю, Николь. — совершенно спокойно ответил Илья. Разумеется. Иная причина стала бы доказательством твоей тупости. А я очень надеялся, что ты смогла обуздать в себе гнев и обиду. Если ты подразумеваешь себя, то, поверь, мне стало на тебя начхать тот самый момент, когда я увидела воочию твою любовь. И я уверена, что когда-нибудь не станет так же фиолетово на предательство моих близких, которые отвернулись от меня, потому что я отказалась забывать твой косяк и, вопреки своим чувствам, становиться твоей женой потому что этот союз обречен на денежный успех. Я понимаю тебя. Заткнись уже, умоляю. Я просто вижу, как к тебе относятся родные, Николь, настаивал он, чуть понизив голос. я в эти отношения не лезу, у меня есть своя семья. Тогда какого же черта ты приехал сюда? Теряла я терпение. Я просто горжусь тобой, Николь, что ты смогла выйти из обязанностей возложенных родителями на тебя, и начать свою жизнь. Мне для этого в свое время сил не хватило. Я считаю несправедливым, что так и не получив желаемого, они продолжают досаждать тебе». Мой телефон снова затрезвонил, вырвав из растерянности, которую я тщательно скрывала от Ильи. «Абрам?» — произнесла я в темноту. «Николь, как ты?» Его встревоженный, но все такой же низкий голос обнимал меня просачивался между пальцами, будто хотел взять за руку. «Я в порядке, но я была бы очень рада узнать, что вот-вот выберусь отсюда». «Помощь уже здесь. Лифт застрял между пятым и четвертым этажами». «Опять», — усмехнулась я. «Опять. Створки сейчас раздвинут. Я здесь и жду тебя». И дверцы действительно стали разъезжаться. С трудом, с рывками не отрывались друг от друга и яркая полоска света становилась все шире. «Как вы тут?» – спросил нас мужчина в спецодежде. Он находился на пятом этаже и смотрел на нас сверху. Я тут же подалась вперед, чтобы подняться, но он выставил вперед руки. «Нет-нет, не делайте резких движений. Вы должны двигаться максимально медленно и осторожно. Кабину нельзя раскачивать». «Плохие новости, да?» – спросил Илья. Повреждены три троса из четырех. Прекрасно. Мои губы задрожали. Думаете, после этого я смогу пошевелиться? Придется, — сказал мужчина. Это не так страшно, как может показаться. А, правда. Спасибо, что успокоили. Выбираться отсюда все равно надо. И будет лучше, если это случится в самые ближайшие минуты. Рация в его переднем нагрудном кармане издала какие-то нечленораздельные звуки. «Отлично, мы можем начинать. Мужчина выходит первым, поскольку находится рядом с дверцами. Девушка», — обратился он ко мне, — «как вас зовут?» «Николь», — пролепетала я. «Николь», — обратился он, — «сейчас осторожно перекатитесь на центр кабины. Плавно, без резких движений». «Николь, я внизу», — услышала я голос Абрама. С этого и надо было начинать. У тебя все получится. Илья продолжал лежать и смотреть в потолок. Думаю, ему тоже было не по себе. Я осторожно и плавно перекатилась в левую сторону и замерла, как мне казалось, в самом центре кабины. Отлично, Николь, вы молодец. А теперь вам, молодой человек, нужно сделать плавный перекат в сторону дверей. Мы вас поймаем, услышала я голос Стаса. «Не беспокойтесь, вы не упадете и не ударитесь о пол. Просто сделайте плавный перекат». Илья посмотрел на меня. Я закрыла глаза, молча моля о помощи, потому что звуки, доносящиеся из шахты, не предвещали ничего хорошего. «Скорее!» — раздался нетерпеливый голос Абрама. Коротко кивнув мне, Илья легонько оттолкнулся и на моих глазах провалился в пустоту четвертого этажа. «Ура!» Один выбрался, кричали внизу. Так, Николь, теперь ваша очередь, говорил мне мужчина. Вы легкая, вас не больше 53 кг. Прям глаз алмаз. Мужчина улыбнулся мне. Ничего страшного не случится. Обещаю вам. Так же плавно и осторожно. Сделайте еще перекат влево и не останавливайтесь, сразу вываливайтесь из кабины. Звучит омерзительно, постаралась я улыбнуться. — Ничего подобного. Просто делайте, как я вам сказал. Кабина заскрежетала, дернувшись так резко, что у меня закружилась голова от ужаса. — Николь, я внизу, — громко сказал Абрам. — Пожалуйста, иди ко мне. Не бойся, потому что я поймаю тебя. Закрыв глаза, я плавно выдохнула и оттолкнулась рукой от пола. Один поворот, второй, и на третий у меня захватило дух от свободного падения. Но длилось это не больше секунды, ведь я оказалась в руках Абрама и Роберта. — Отлично, молодцы! — раздался громкий голос того мужчины. — Николь, вы умница! — Слышишь? — прошептал Абрам не на ухо. — Ты умница. Я вцепилась в его шею, будто внизу была пропасть. Роберт плавно отпустил мои ноги. Но я, от охватившего меня ужаса, встала на носки локированных коричневых ботинок Абрама. Я никак не могла отдышаться, и вдруг позади раздался такой громкий и пронизывающий грохот, что я еще крепче прижалась к нему, к моему спасению. «Все хорошо», — шептал он мне на ухо. «Ты в порядке?» Теплые ладони обхватили мое лицо, серые глаза заглядывали в мои. Между нашими губами было всего пару сантиметров, и я поздно осознала, что нас окружали любопытные глаза. Да! все хорошо. Я попыталась отпрянуть от Абрама, но он держал меня слишком крепко, будто не верил моим словам, будто ему было наплевать на то, кто и что о нас подумает. Что ж, друзья, раздался сконфуженный голос Арсения. Мы тут все очень переживали, но, как того и следовало ожидать, все закончилось хорошо. Не забудьте, что лифт временно не работает, и потому предлагаю устроить конкурс на самые крепкие ноги. Ведь теперь мы их, ох, как подкачаем, да? Так, а теперь возвращайтесь к работе. А в качестве успокоительного ваш обед сегодня будет на мне». Одни радостно захлопали в ладоши, другие протянули довольное. «Да!» А я все стояла, прижимаясь к Абраму. «Ты дрожишь?» – прошептал он мои волосы. «Хочешь шоколад?» «Шоколад?» – улыбнулась я. Кажется, он насыщает организм радостью. Мы усмехнулись. Я испугался за тебя. А я думала, что ты ничего не боишься. Неправильно ты думала. Опустив руки на мои плечи, Абрам наклонил ко мне голову и заглянул в глаза. Слишком близко для босса и подчиненной. Мне сейчас нужно поговорить с инженером и представителями аварийной службы. Постараюсь управиться быстрее чтобы потом и вместе уехали отсюда. Мой взгляд распахнулся, улыбка в нервозной огранке застыла на моих губах. «Уедем в рабочее время? Ты не заболел?» Он усмехнулся, оценив шутку. «Я найду тебя, держи при себе телефон». Не хватало только поцелуя на прощание, чтобы завершить этот полный заботы и внимание миг. Уверенно, Абрам подумал о том же. Илья, оставшийся без пиджака и пальто, последовал за Абрамом и Робертом. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мой бывший пойдет плечом к плечу с мужчиной, от которого все внутри меня переворачивалось. Даже глядя ему вслед, я испытывала притяжение, щекочущая грудь. Я все еще чувствовала на своих щеках его теплые ладони и сгорала от переполняющих меня эмоций. «Он беспокоился о тебе так, словно с тобой мог погибнуть весь его мир», прошептал Стас крепко обнимая меня. «Абрам, намного чувствительнее, чем ты думаешь». Подмигнув мне, Стас схватил меня за руку и увел подальше от злосчастного лифта. На каждом этаже натягивали ограничительные ленты, чтобы никто из сотрудников даже подходить к стальным дверцам не смел. Мы спустились на первый этаж и спрятались в кофейне, посчитав, что сегодня точно никто не будет против, если мы немного профилоним работу.